فضل الله صلى الله عليه وسلم عن في على من عليه لأنه لم يثبت في ذلك شيء صح رفعه وغير ما فيه آثار عن جماعة من الصحابة من أقوالهم وليس بحجة على أحد ولا, تعب ولا تعبد الله بها أحد من أباده والبراءة الأصلية مستصحبة فلا ينكل عنه إلا ما صحيح وقد ذهب لهذا هذا bis o o jaa nakhay o jaa nakhay bisukon o abu hamifeta o achabo Ay. Nah. здесь здесь рассматривает отдельную Здесь То что когда долг. То есть, да, человек, мужчина, будь то женщина, будь то мужчина, ну, как правило, конечно, в большинстве случаев, это, может быть, да, женщина, бывает по причине кормления, то есть, или по причине беременности, оставляется ям. Даже, то есть, и, и таким образом, то есть, э, проходит год, что заходит следующий Рамадан. То есть, что нужно делать, то есть, что нужно делать, случай некоторые сказали ничего не нужно делать то есть этот армаган, который зашел а потом восполнит да слушай то есть то есть то есть и там да а другие сказали то есть некоторые сказали должна за каждый день Будь то мужчина, будь то женщина, мужчина в сафаре, то есть э, оставался ябнит и так и не воспомнил, пока не зашел работал следующий. И то есть и более достоверное мнение, да, чтобы не углубляться сейчас. Это вот то на котором э, Шейх Садыхан, то есть на этом же мнение был Имам Бухары, то есть Ибрагим аль то есть Абу Ханифа да, и как здесь э, э, и, э, и объясняет то, что то есть Также указал для аля то, а для манхали алейхирмадан, алейхирмадану а убадуго. То есть и также нет фиды на том, то есть зашел э, э, месяц э, рамадан а на нем остался э, другой. То есть или будь то весь э, армадан, или какая-то ужасная часть. Даже в Рамадан. То есть и он так его и не не восполнил Почему? То есть сейчас идет атака, э, э, да? То есть когда ученые говорит э, какой-то хукм, вносит на ле-аннагу то есть лям лям та-лилийя то есть он объясняет причину, по которой э, он склонился к этому лям язбут фи-залек-эш-ай-ун сахха почему? потому что нет ничего достоверного в этом э, морфуан от посланной клаху то есть то есть ай кона это морфуан от посланной клаху kung mahal sa ahl, hadis marfuo at sa at paslang ni kalaahan. ano? kaya din ako. ano? kasi. kasi. kasi. في في كلام ال اهل الحديث، بس حتى الله في عند النحريين. ما فيه آثار عن جماعة من الصحابة من أقوالهم. То есть самое большее то что пришли от подвижников. То есть аквал от сахаба. على не являются худжа То есть худжа это Знаешь, Аллаха и то есть, то есть, мы должны различать بين худжжа و بين то что знаешь, как то что акваль ас-сахаба аквали غيرهم. То есть их их их их их их их их их их их их их Да, и э, в том случае, то, что они также не являются худжем. Если действительно у нас есть какой-то э, э, хадис, который на что-то указывает, то есть или э, аят, и на это есть э, фан, ас-сахаба, то мы берем их фан, да. -то да. То есть, а если да, да, а если ни аяты, не хадисы нету, то есть и пришли некоторые аквари, то есть э, из шихадов, То есть здесь уже, то есть их не, аквал вот вот в подобных моделях вот, ситуация не более хуже ахарин. Да. Ну их парк должен, ну чтобы чтобы робка опасности Да, да, да, да. То есть а -а -а. чтобы должны какие-то аяты или ахаринские э -э внешние указывают на это. Например, на мосаеве, русский мосаев, бегали ели, когда не было робка хариза опасности, его видят паду, это говорит, что борода есть отливы номера, то, что он приедет, посерегал, может быть. Мажор, по опасанию, он нет может, но, что он посерегал. В этом плане, как вы, наверное, Аллаху Алим, то есть, он, массали в ней, этот, шейх под Дубьян, то есть, такали на фейзе, массали диддин то есть, и привел очень много покваль, то есть, на то, что является разрешенным подстригать бороду, то есть там он, я не выучил о том и, и, и читал об этом э, давно, то есть будет лучше, э, то что это, и у, указал на, на то, что вообще ни одного ученого нету вообще, который сказал бы то, что нельзя подстригать бороду. Да, то есть этот кол появился только в наше время. Сейчас современный в Рим и привел, то есть очень много аквалий, хадисы и разрешенность не брить, а, то есть, а да, постригать. Вот теперь здесь же что он делает, а Ну и халява тоже нету, то есть здесь уже все сказали, нету, что, да, да, что, да. Да. Я не знаю, есть, не, не знаю... Это ведь э, э, как-нибудь э, сядем, я принесу книгу, то есть и почитаем, и посмотрим сами О, и и разберёмся. Ну, Мы да. многим давайте э, мне э, смысл, смысл того, чтобы идеек Брода маленького. Что это, позвонил Роснабры. Вот такого, Почему к что Бастан коллаглей сам сам э, усказал, то, есть, э у, то есть э, когда э, приказал э, Отпускать бороды указал на причину это мухалифа э, аль -мушрикин. то есть э, да то есть э, какая причина э, этого то что от, от, от, отпускание бороды лесит людей бали ажли мухалиф то есть нужно чтобы ты внешне выглядел таким образом чтобы превратиться в мужчину да чтобы ты отличался от мужиков да то есть э и здесь уже и одно дело если бы эта массажа была хрифей то есть а другое дело то что в общем это я сейчас да то есть лучше взять туда лучше взять да да да конечно вообще надо хорошо было да, меня у нас 4 патика да говорится дыхан An jama'ati mi as min as-shahabati min akvali ilayhi sabi ha'udjatin ala ahad. Wala ta'abbad na Allaho biha ahad min abadi. То есть, и никого них не приказал. мы на ta'abbad bi akvali ilayhi rasulihi. То мы подчиняясь Аллаху и его посланнику. То мы поклоняемся Аллаху то есть отстраняется от, от, от запретов и, и так далее, то есть но мы не не обязаны, то есть э, Всевышний Аллах высказывание сподвижников не сделал для нас э, объектом поклонения врата аббадна Аллаху бига ахадан никому Всевышний как это по-русски сказать то есть нам то есть, э, нам, с, с, с, то есть э, мы следуя за то есть теми иными ахкамами А, а, а, беря это от слов Всевышнего Аллаха или Посланника Аллаха, то этим самым поклоняемся Аллаху, будь то выполнять какие-то запреты или отстраняясь э, от, от чего-то, или выполняя что-то, или а, неся в себе какую-то убеждение, или, или, то есть, все это, то есть, является поклонением с нашей стороны, э, то есть, и это является только Аллаху и Его Посланнику. So isa shulah ni sdiel as-sahaba soba na ta'abbad allaha biha bi akwal as-sahaba Hmm? Na la ta'abbada allahu biha ahadam U'vsih u'nas одинаково, ta'a ж книга. Nid. A po'ayna, like o'chom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 Понятно? то есть он, он э, вынес мнение и приводит один за одним э, да, то есть почему он склонился к этому мнению первое, а это то, что mm -hmm. Сах, э, э, то есть это первое второе, то что там пришли асары от сподвижников которые не являются худжа mm -hmm. во-первых, не являются худжа и Всевышний не приказал то есть, то есть э, лям э, это аббадна э, бига даже также э, э, следующее это оборотное слияние, то есть на да, э, э, э, э, которое то есть он приводит довод за доводом на на то то есть атакирует э, э, то есть о котором он то есть то мнение о, о котором он склонен со приводит то есть указывает на один на, на на то есть каждый из них по порядку то есть почему он 그, что заставило его понять эту масштабную вот таким образом, то есть и, и объясняет, то есть э, коротко одно заднее. Вольбараты, если мы стаспаба, флаянкулянна иллаклюн саиит. То есть от паранькалахли стаспаба. А почему? А потому что пришли нуку достоверный от подвижник. И также, то есть и также указывают в конце то, что не один единственный, кто при скончался к этому обменю да и указано то что до него то есть мин то есть который с к этому мнению а минхом то есть вот один из из аль то есть Ибрагим аль нахай то есть и Абу Ханиф и также к этому мнению остановился имам Бухари То есть как как то есть э, то, что касается Ибрахим Нахит, то есть, это упомянул э, имам аль-Бухари. То есть и имам аль-Бухари, то есть э в то конечность э, тоже объяснил эту причину э, э, сказав, то есть приведя э, э, аят фа мин ухр из из не Да? Э, «Аллах спил манкан амин кумарин аула сафран фа аддатумин айя мин уха» Все, то есть весь хукм это то, что эти дни из-за автора должен возместить и не сказал, то есть, а если пройдет Рамадан, да, то есть, если вы не, не успеете, то нужно будет за каждый день накормить, и так далее. это вы найдете в Исахии Аль-Бухари Сыроковой раздел Баб арбаин, то есть э, Баб называется Матайюкда, когда у Рамадан. когда у Рамадан. То есть и также Шейх э, Ибн Хаджр сказал в фильфат: "Во ламе есть буд в ней جاء в ней анжмаети есть буд в ней шар Марфун. То есть нет ничего достоверного от посла Аллаха, алейхисалату усман на это. То, что, то есть в этом пришли то есть, аквали от подвижников, э, то есть Пасханик Аллаху Аль-Исса, то есть нет ничего от, от Пасханик Аллаху, на то, что нужно нужно кормить, <coughs> если э, прошел Ромадан, то есть нету и т.д. Аллах Тирал, Аллах то есть это лично я сам укалит, то есть э, тех, которые на это мнение, это Ибраим Аль-Нахай, то есть Абу Ханифу Ас-Сабуху, также Имам Бухари, сказалось к этому мнению и суды То есть и многие, конечно, современных ученых. Асхаби. Асхабу Абу Ханифе. Да. Как да. Мухаммед ибн аль-Хасан из Зуфры поды. Есть. Помню то есть а факат аль Бухарию فقد اخرج الدارقطني من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم سئل عن قد رمضان فقال ان شاء فركه وان شاء تابعه وفي سنده سفيان بن ابي ли по порядку можно ли дни не по порядку то в Например, на ком-то осталось 5 дней из Армадана, то есть в сафре, или болел, или так далее. То есть обязательно ему по порядку эти дни возмещать, или можно раз в неделю, раз в месяц, через день, там два раза в неделю, два раза в месяц, то есть э, как хочет. И Саддыхан становится э, э, э, э, э, к мнению, это мнение более достоверно Беляшак, то что э, нет проблем, как хочет, так и возместит ну фактор. Да, то есть имам Бухари тоже на этом мнении. То есть это на этом мнении также Ибн Аббас, как в этом, апрел, э, да. Да. То есть фактор то, что ведь это не причём то, что в Сиуне афляка, таид даса мин айе Что он да и не сказал, что это были мутатабиат. То есть несмотря на то, что пришлось фикрат и Аиша, то этот хукм мансух сейчас мы это более подробно разберем и пришел хадис вот от Ахражат от Даракутни у минхадиса мина Омар аннахала то что Посланник Аллаха был скучен то есть возмещение до Рамадана Посланник Аллаха лейслату Слам эсквавинчал фаррокахул ванчал таба ахут то есть этот то есть Ахражат Даракутни вот да Аху по причине бишер na uh, tos adala uh, kung mm ano di akala skazaf ta farra de behi -hmm. sofyan ibn ubisch al-fahad daif na miyasa na на na this this this kahit saan nga ato ukazado na on nida баду علماء то есть он просто их не имани статориской когда фаху гу за 16 700 бадум баду علماء он совсем не старых не то есть окали ид Ibn ما علينا ни احد طعن فيه فيه فيه суфьян аль-бейша ثم صح ثم صححه аль-хафиз то есть и ид муджази и сказал то, что хадис достоин, ну то есть это Аллах Алям, то есть Идн-Джази конкретно здесь ошибся потому что есть аль-Хадис, в том числе имам Аддара Кутни, который сказал то, что... Про да, Да, да, да, про хадис ибн Амара. слагаем, то есть хадис ходить но даже если он не не то есть это. алейхи, этот хадис из мин аямин ала и подтверждает то, что указывает этот хадис в общем, если кто-то скажет ибн Джаузи, то что этот хадис достоверный то все то есть у него вообще я считаю то есть у него пришло достоверный от и клахе не шааа фарракам он шааа табалу то есть это побегал немец то есть с сказать имам аддаракутни то что суфан аддну бишердад в хадисе в его дарив и имам аддаракутни даа в хадисе в его имам худжа в ибн джаузи то есть имаминал аимма но однако то есть лиса худжа там фиттасхих вададарив Мы сухдят на фитнаси вот тогда би халас имам аддаракут. Также то, что подкрепляет этот хадис, точнее смысл этого хадиса, да, минат тахир выбор, то есть, да, на который указал афшишанов Абу Ковру в Тала, да тун мин аямин уха, то есть. это Мазид Ибн Аббасы, и также этот Мазиди Абуль Бухари fa'iddatu min ayamin uha to, что waghazili idda to, si, вот, ita, чистоность, tasduku, то, tasduku alamakayn mushtami'an wamutafariqan, то, она будет достоверным и правильным на то, будь это вместе, будь то это раздельно. Если на человеке, то, понятно, tasduku alamakayn mushtami'an wamutafariqan, это предложение понятно. Это выражение, например, э садака например, сейчас я пригляжу, например. например, если я скажу Абду Хакиму: "Атаин не кормить требующего из знания, то есть yotadat tulb ngayon yasdukot sa nuro at sa abiyaya at sa abijel walang tungo yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun Он говорит, вот эта идда, которая упомянута в Коране, все что говорит, фаидда тумин айн, то есть фаиддаль идда, тастуку, то есть аля ваканы муджтамяну мутафари, то есть если эти дни, которые он, да, не постился в Рамадан, и возмещает потом по порядку или врозь, то есть он же языку али анна кадахи зил айям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 Просто здесь у э, то есть, чтобы понимать его книги, нужно достаточно, то есть уровень филюсуль и достаточно уровень филюга, да. Поэтому вот с этой стороны шкаль. Но мы, иншаллах, после Рамадана начнем, если все равно. облегчить и продлить жизнь. Я даже не знаю, что начнем. Пофигу начать такое несложный. Мы будем да, по фику? Да. Знаешь, да, да ладно. Это. и Суна. и тяжело, и много фигу. так. Знаешь. Знаешь. Эээ, Фахар и Райддетута Mujtamin wa mutafarrıkan. Lianna hu من كل واحد wahidin min huma происходит min kulli wahidin min huma возвращается makana mujtamin wa makana mutafarrıkan. Da, to есть, min То есть, то есть, из них, то есть, это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 Ну, вот это что я сказал. Вот, то есть вот к вот это выражение, по поэта Ланну, я хсел мин кулли вахлин Нур. И надо. Э, Мухаммед. Да. То есть был то есть то есть из тафрик то есть я солю минкули один то есть будет меняли что-то или эм это то есть будет он постился то есть под подряд эти дни или в рост там за когда-нибудь ай да альдда, то что он то есть он возместил эти дни все да да да Это называется сиделак албатрул аслиету кадия там также то есть да албатрул аслие кадия то есть опять на кадия то есть постанавливает коды, то есть она э, Который, это, о, это да. все это рубит, <связь> то есть э, то есть коды оттуда как будто обрубают, вот так вот. Да, беадими тааббуди вимагу ашакку майяструку алейги манл айти дунни магу ахав. Понятно? объясню, то есть э, ослед, скажем так, рубит на то, что мы не должны, то есть поклоняться Аллаху тему, что труднее, труднее. да, позволить тем, что легче. Нет, наоборот, мы должны в основе своей выбирать то, что легче, если если Шириат на это указывает, понятно? То есть это вояти об этом. Сейчас я теперь о, в словах э, Садххана решит об этом. Сейчас я объясню, как это понять из этого. Ал-Бараату аслия кадиятун. Это понятно. А ласлия цифра ал Кадиятун Кадиятун то есть это понятно, то что ал кадия na qalatun bi ay shay' kod bi adnim ta'bud bi ma hu ashq ma yaslu alayhi ma'na alaya dun ma hu akhaf takhaf min amr khafif ismu ismu tafdil ashq toji ismu tafdil min na min da min mashaq na То есть то, что Аль-Барат Раслея Кадия, то есть она как бы постанавливает, то есть обрубает, как это называется, устанавливает то, что мы не должны поклоняться, то есть в соответствии... То есть Аль-Ая, да, нам, Аль-Ая, да, аль языку, аляль-иштима аля, аля, от Тафрики. Аль-Ая, то есть я языку, аляль от Тафрики. То есть фаидатимин, ай-эмен-ухар, языку инкэндат. Адель Айя, а Даже вот он теперь говорит, ашаку мин, ашаку ма естьу ашаку, или тафрик. да, то есть подряд же возмещать труднее, чем если это будет раз в неделю, да? Ingatnis ba'admi ta'bud bi ma huwa ash-shakk ma yazku alayhi ma'na al-ayatus trud, tois vse tois al-barat la tri u kazu kak by zatochto my ne ne dolzhny tois brat iz aya tem chto na chto al-aya انا اشك املى تظنك ولكن نحن الله عز وجل لم يعبدنا بما هو الشق مما هو تذون То есть, э, вот, посмотри, как это? Вот, вот это на русский язык есть вообще проблема. А если Шаркани читать там же вообще это? Знаешь, если Ибн Дакли Каид читать там... Вообще думаешь, он на разных книг написал или на а? Он имеет в виду сложнее то, что там будет... Да, нет, он имеет в аль Ая. Tazduko, alamahu ashak, walamahu al-akhaf. A-tazdu kamla. Tazduk, t al ayy Basmuddir alamahu ashak, wahiy al-ijtima, walamahu al-akhaf, wahu at-tafri. T-u-s padradja pasti чем если ты будешь раз неделю дней возмешать даже теперь у нас есть аль бара осли а это то что то есть мы, мы ничего не, не обязаны в данном случае в чем заключается то есть аппарат В том что мы не обязаны делать то что труднее то есть, в тот момент как аль и указывает и на то, что труднее, и на то, что легче Аль-Барат-Ласлия указывает на то, что мы то есть Ауля набрать то, что легче, потому что Аль-Айя тоже указывает на это и несет особый смысл даже Вот он говорит Аль-Барат-Ласлия кодиятум биадами таабу то, что то есть то есть а поеду только коди только коди то был, э, то есть, который всё, то, вносит вносит постановление хоком. То есть это, то есть, э, то есть, это, то есть, абарату ат-якадия. То есть, которым вносят постановление хоком. Вот биазами таъббд بما هو اشك. То есть, абарату ас-сали, кадия, то выносят постановление то, что мы не обязаны, то есть, поклоняться, предпочитать то, что труднее из из вот этого то есть то что берется то что является труднее, которые в случае также берутся из этого аяты и и и аль без того чтобы не брать не предпочитать то что легче мне не все нормально что ахав именно хафиф то что легче Не, не, не, ничего не надо, не надо, но мне, по крайней мере, а лавич гатиназы ри не надо. Если тебе так легче будет понимать, поставь. А понятно это предложение? бороду, бороду основе Не, я, я понимаю. я прямой перевод понимаю, но не могу понять Нет, там это там обороты осли это когда как это вообще объяснить по-русски в основе мы не должны делать то, что я, делаю, я делаю. в основе ничего нету. Не делать, кроме только что указали, да? да, то есть, э, во, то есть ничего не происходит то есть вот это, а, то есть э, э, обороты осли например, э, например в, в, в чем это заключается то есть ты не обязан Например, да, то есть выполнять или делать или нести в себе какое-то убеждение или что угодно, пока не придет, то есть на это, да, то есть приказ от шариата, да, то есть и вот это повороты, то есть никто ничего, то есть, не обязан, то есть человек не обязан предпочитать то, что является затруднительным, несмотря на то, что этот смысл также берется из аята. А, и оставлять то, что является легче. Нет, он наоборот, наоборот, что человек должен брать то, что легче, если Аль-Айя несет на себе этот смысл. Вот он здесь, в общем, вот это говорит. Мои легче ищем, не, да, в этот момент очень важно, не нужно, то есть, то есть выбирать все, что является легче, все, халяль, халяль, все, можно, можно, можно, то есть... Да и это и поехал. Нет, то есть если э, Шеразки дали, то есть да, несет себе этот этот смысл, то да, то есть но это не говорит о, о том, что теперь нужно да все это, то есть это. Да. Да да да. А... Ну и что это? رَمَّمَ يُرْوَى مِنْ أَنَّهُ ﷺ كَانَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانِ فَالْيَسْرُطُهُ فَالْيَسْرُطُهُ بِسْ أَخْرَكَتْ فَالْيَسْرُطُهُ وَلَا يَكْتَعُهُ نَهْ سَرْدَ أَتَهُ بَقَرَاتُكُمْ سُجُلْتُ بِسْ بِسْ بِسْ بِسْ بِسْ بِسْ بِسْ بِسْ بِسْ بِسْ man kanu alayhi saumun min ramadhan faliasrutu na kong asal saumun ba da saumun da da da ba da da da da amr da lamul amr da ala al-mudari faliasrutu hu wala yag То есть здесь постоянно клали слосынгу, то есть тут на какой месяц армадан то пусть по порядку его, да, и не обрывает, то есть чтобы дни возмещались да по порядку. Камар сажет до ракутими находи себе гураира то. Фавииснадиим Абдул Ахмаду ибн Ибрагим аль Кас. Абнитрх то есть Книги прошлого Абдул Ахмаду Абдул Ахмаду Ибрагим аль Кади. وخات والله اعلم هو قص وكذا то есть как здесь وقال دافع الجماعه من الائمه وقال بهقي لا يصح وانكره ابو حاتم لا عبد الرحمن اذا الحديث غير достоверный في تمحيح تحقيق он Квала Алиюм Абдуррахману Ибрагим Даиф. то есть я искал кто такой этот Али насколько я понимаю Али им аль то есть Ибн Аль-Кибар Амир уже? Какой Амир? А, я не знаю кто-то Амир-Мадин как-то Хадис, ну, Хадис, ну, Хадис Хадис, Хадис, ну, Хадис, ну, Хадис когда мы начали Амир-Мадин он был Нет, нет, здесь вообще не, то есть он приводит слова Ахадуллаима, то которые указывают на слабость этого перджашика по причине, которого заходить на ставен. Указал Али Абдуррахману Ибрагим даже то есть Указал Бейхакиум Абдуррахману Мадани Кад Дайфан Яхиду Майин и Абу Абдулрахман Аль Насаи и Даракутин. Al-Bahakiy peredal to, that Abdurahman Ibrahim is a slaby peredal. And to, that is a slaby to, that is a slaby. Yaxi ibn Ma'in wa Abdurahman al-Nasai wa Dharakutni. Wa kala Yaxi Ibrahim alay sabishay. To is, no, no, no. Что касается, то есть вот, вот это Уамма ибн Каттан факаль ламьятиман да афаби худжет, то есть вот это не яхье не имам Саид аль Каттан, вот то есть вот это часто бывает так, то что некоторые путают Это ибн Каттан альфаси, это он лезем на имам алькибар, это другой ибн Каттан, то есть он сказал ламьятиман да афаби худжет, то есть он то на то, что этот Абдуррахман ибн Ибрахим -Ибр аль сильный передачик. Но его мнение не может противостоять мнению аль-Айму аль-Кибар ни в коем случае вообще, вообще даже. То есть и э э ибн Абдулхади упоял егошний эс-оа фи фи тенких ат-тахкик. قال ابو ибн Каттаб حال هذا الحديث لا باس به تصحيني اي تو حديث هذا المكن عليه صوم من رمضان فليرتده لا باس بها بس لا من رجاله لا باس بهم عشان توش ارجال هذا الحديث لا باس بهم وليس فيه من يودع فيه النظر الا هذا القاص اذنيته فيكم бы вообще то есть посмотреть, да, кроме вот, вот этот аль-Каз аль-Каз, в нем еще можно как-то разобраться, даже этот аль кас пойдет, в общем, нет, то есть нет в проблем, да. то есть и не пришел из тех, которые сказали то, что он слабый то есть ему нужно Это маза альмутархерин, то есть э, который, аляйма Аркебар говорит такой же, то есть такой-то передачек слабый. И они не объясняют, почему, потому что объяснить ему причину слабости этой передачки, это это целая Санта Барбара вообще. То есть ему нужно тебе объяснить все почему тут весь тут этот, то есть как вот ты, например, ты понимаешь, то есть э, ну, например, у тебя сосед или какой-то кто-то есть? то, что он не хороший человек. Ты видел его по его действиям, по его шнем, вот это все. И ты сейчас э, ко мне приходишь, говоришь, он он не хороший человек. Я уже спрашиваю, почему? Тебе мне это объяснить целая проблема вообще, чтобы я это понял, осознал таким же образом. Как и ты, это ты, это то есть это, это мне, ах телега, самому нужно видеть там, смотреть, как это все там происходило и так далее. То есть все эти последствия, чтобы выяснить. То есть это цело огромный этот. И поэтому Ал Аль-Кибар то есть они худжи Фазыбад, такие как Яхтима Аин Аннаса, и то есть от Даракутни и подобным, Алаима Ахматибнуханбул Алибнумадини и подобным. То есть у них не спрашиваются почему. Они Эвнусы тахкамы находились почему-то, что эти люди, алеима алкибар то есть они они прекрасно отдают отчасти своим словам. Вот это нужно просто понять. И нам было бы неплохо как-нибудь, то есть со слов ученых разъяснить то, что философизм Понять вот эту разницу. Да, то есть. Да, да, да. То что, то есть, оттого, если отман уже мутакхадимин, але има алькибар, вот эти имам Ахмад, имам Аль-Бухари, имам Насаи, Бадау, этот Даракутни, алибнем один и подобные им Аль-Кибар у них многие хадисы, которые у Мутахирин достоверные, у них недостоверные не все, ошибочные вообще. То есть, аманакир, шузуз, да, то есть, очень. Очень много, огромное количество. И вот это вот, то есть из всех, кто очень сильно конкретно объясняет, здесь в Мисре это шейх Тарик Абу-Муаз. Он, то есть вот этот Аман Ас-Салиф, Аляим Аль-Кибар, он очень сильно старается укреплять. Также шейх Абу-Тироб, то есть Адиль Абу-Тироб. Также вот умер недавно Аль-Кибар Аль-Мухаддисин был, то есть шейх Мохаммад Аб-Амар Аб-Дуратиев. Да-да, но он уже умер. Он умер. Я как раз приехал через год, то есть после моего приезда в Евгентон умер. Мы что, начиная, через начиная, год попал -та. да, Также. Вот вот эта целая акция на горе Санта Барбара. Сан да, это нам. Нужно взять муссолиновскую науку и на примерах это все видеть, видеть, проходить, проходить. проходить. Да было бы неплохо, если объяснил у Шейх Атарика много, посетили, очень много примеров, кто будет, объясняет вот этот, это все, то есть это также Шейх Тарифи. Вот когда его дав, Давра была, когда он приезжал, то есть он конкретно это объяснял. Вообще сильно, просто сидишь, то есть он на столько примеров все это приводит он тебе дает понять то что вот эти аль-айма аль-кибар то есть они аль-айма аль-кибар ляют или мутакдими ляют аль-айма аль-кибар но кад или мутакдими итлаг не иен аль-мутахирун ляют так аль-айма и вот этот вот этот момент очень сильный вообще сильный он это объяснял Очень мало кто, то есть, изученных и из современных на этом вообще мало. В основном, то есть, как правило, как правило, Хасан Хасан сказал, сказал. Мало кто разбирается в хадисах, съед свой нос, откровенно говоря, вы снади. То есть, это же целую историю нужно, то есть, книги, смотреть, что они сказали что вы с нами не передали, и даже целый кому это надо, кто сейчас полезем, легче обмакнуть шайм на заре с хорошей хальбани и все поехало, сагну дидны, то есть а кому это надо сейчас, а шейхальбани это Аллаху Амстаан, Аллаху Амстаан, фитнес сделал у вас, то есть очень многие клядут духу, то есть да, ему делают так лет без того, чтобы вообще этот Разбираться, смотреть или как-то это. То есть он ученый Ляшкальпис, но это, многие из ученых, это времена как вот шейх Мустафа, шейх Ат-Тарифи. Шейх Мустафа, здесь есть э, шейхи а Муколиды, наших, я не буду их именами называть. Они вообще, то есть день и ночь против шейха Мустафа, худбы цитилы, худбы, уроки делают, э, откровняют э, шейх Мустафа Ладыр силами хутбами вообще вообще его там этот в грязь затаптывают, оскорбляют, унижают и вот, вообще это Субханавас сильно Ну э, ахамдолас вот этот Эмман в последнее время очень сильно то есть э, распространяется там Эмман э, Аль-Матакаддимин вот, э, кто на этом Эмман это шейх Ат-Тарифи, шейх Ад-Дубьян то есть Эмин э, шейх абдул аль -Фалзан, Sheikh Abdul As-Sat Min Tibar al-Muhaddisim который Ma'rufun то есть, они наманны Alhamdulillah очень сильное распространение здесь в Египте слабо основная масса здесь Mukolidina, Sheikh Al-Bani все Sheikh Al-Bani Sheikh Al-Bani Sheikh Al-Bani Sheikh Al-Bani Sheikh Al-Bani то есть, и все на этом, что было то есть, каким-то образом это Alhamdulillah, здесь в Египте Sheikh da. Шейх Адилабутуроб, ну среди них это, вот, я покажу, шейх Адил вообще профессионал, но у него мало кто учится. Mm. То есть их нет, это либо шейх Мустафа Аладови, то есть он, конечно, не такой, как шейх э, Толик, но э, все равно это. Э, Мутахрын, вот эти как э, Шейх Альбани, он, он вообще этих имамов не это, не усвоил, то есть э, были хадисы, ну как не успели, то есть если алим аль-кибар на какой-то хадис сказали мункар или, или какой-то передачек слабый и и не объяснили по причину то есть о вот, вот здесь алим алим аль-кибар -Аль -Аль -Аль то есть это то есть, Яхибн Ам -Ам это вообще то есть это наши звёзды за которых мы держимся зубами а, то есть и руками а на сае абд аракудис исли хазу И все, то есть, э, да, то есть, э, мотохрин, вот вот эти, почему, да, Айв, ты почему нам это не объяснил? То есть, да, а, то есть, пока ты нам это не объяснил, он у нас, то есть, нечало, да, пойдет. Или Зияд Асфика, тоже, то есть, он, он же Асфика, э, то есть, он халифа Зиядоман, а не походит он, а нам я им и поехали. Из-за то, и, из того, что этот Асфика халифа Ашера из нашей налимы. Аркибан, как вот это шевеление пальцев, шевеление пальцев, хадис вообще ошибочный, вообще конкретно, то есть аль Аркибан на это указал. Один операторчик за одну куда противоречит около около, то есть 15 или 14. Алима Аркибан, ну что же за одну куда-то стекал, все поехал в хадис. Это, это, это, это про этот этот правда хадис не говорят слабый, этот хадис ошибочный мункар вообще. И даже Шейх Мубиль правда хадиски быстро. Иллян якун этот хадис мункарен, фанала аляму хадис мункарен, аля вожи лар. Если этот хадис не является мункаром, то тогда я не знаю, хадис мункар вообще существующий. Это хадис мункар вообще конкретно, ошибочный. Он не прав, что Шейх Мубиль. Да, да, Это, кажется, вообще слабо, вообще, то есть это, это, то Шейх Тариф, и все об этом, да? Да. Да, Субханалаллаху и Маскалан. Было бы отлично вообще, то есть, у этот именно взять... каждое <связи> движение. Ну, это это вот, аш этот. Да ну, а да, нет, оттуда взялись. Все что, да, Нет, взялись. конечно, вообще, для местных считается, для местных. Даже имам Даракутин. на эту да. Он тоже да. говорит, предоставил вот такого. Нет, нет, ничего не. А нет. он это ещё делал? И который этот, ат это, книга это, Ас-Сафуд-Салаг. И вот там эти истории и пьера, да вот. То, и, то что нет, а Если Сейчас это нет, там чуть. Сейчас, ну, может быть, вам трудно будет понять это, но именно когда мы начнем это на практике будет видеть как это разбираться с как это все то есть да то есть каким образом али аль аркибар вычисляли эти инстанды примеры из, из их жизни и то есть вот вот, вот это все. если вы будете видеть то есть мы сами узнаете и увидите то что то есть если люди то есть али им аркибар как абдулхамид махди махмад и подобные им ну да. ماشي وراكنه ماذا تويس هذا عبد الرحمن نعم نعم ابن الحسن القطان هو لا جاء من ضعفه بحجتين. وقد وثقه يحيى ابن في روايه الدوري تويس في روايه الدوري ابن يحيى ابن وثقه في هذه اه اه وقال لا دا دا ابو لا ابو minala imo al kibar abuzura alrazie kala na ba sabihin na pag-isa ng musto kima dahil sa saan piritasyon na isang mga kaya abuzura al mam kabir gid إمام البخاري أكثر أكثر من هذا الشرط لا نيد السبيل والله ولكنه ولكنه مع ذلك لم ينتهد لم ينتهد عن مجرد البراية الأسلية فضلا عما يبدها ولكن هذا الحديث مع ذلك في вот с этим всем, то есть выше Упанетин Халасом в нем, ля ментаги ду, то есть не поднимается для того, чтобы увести тебя, с сосновый. Не говоря уже фадлен, амба не говоря уже, чтобы подкреплять ее, то есть подкреплять то, что уведет, то, что уводит тебя это. Да. Да. Нет, Абду-да или Абду-да. там, по-моему, Абду-дага. Аль-Мады у него, то есть он, если я не ошибаюсь, не Насара, сейчас я уже начал с ним. абду я абду если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, конечно. Словая надо. Словая там далеко, да? This is uh, this uh, foi, uh, hey man, okay. uh, the first process of the Hadith Ta'liq Sheikh Ahmad Shaker Kali ibn Kaptaan al-Hadithu Hassan Haditha Tuhman Kana, alayhi sa mramadhan Fala yaslutu Kali ibn Khadda-Sarraha ibn Abi Hatim An-Nabihi, ibn Abi Hatim ibn Abi Hatim, ibn Abi Hatim as u Hatim, ibn Al-Kibar An-Nahu An-Kara, ibn Abi Hatim ibn Abi Hatim, Hatim Anka rahezal hadis biya, imino, voteto hadis, imino po pa pa lichini voteto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 имама Ахмед. Акади Загаби. Имам Загаби, да, то есть говорят из манакир манакир это хадисы, которые являются конкретной ошибкой. Хадис мункар, который вообще ошибочный, да, сильно ошибочный. Они то есть вот из этих вот ошибочных хадисов, то есть он манакириги на адрехан то есть вот этот хадис. Марфуан манкан, То есть Аз-Захаби также указал на то, что этот хадис мункар. Понятно? Не указала нас, конкретным четким текстом на говорит, вот этот, этот, я хочу сделать мин Ибрагим, понятно? то есть, это хадис Мункар, это хадис Мункар, как сказали, Аль Байхаки, то есть, до него Адрафам Нухатим posi niu az-zahabi i drugii i drugim sallallahu